У нас сегодня 3 марта Кстати, всех с весной 2015 года И у нас последнее занятие По заговорной магии Последнее, седьмое занятие И у нас тут Вопросы Так, сюша мой муж Нашел у меня в закромах Бусину зеленой яшмы И просит вплести ее в обеек на руке Заговорив еще На что-то это можно. Лен, отдельно бусину заговаривать не надо. Просто её вплетай туда. Она в себя вберёт вот эти заговоры, которые ты будешь вплетать в оберег. Вот, и просто дополнительно, вот, как энергия самого камня, вот в этом смысле оно будет дополнительно работать. Так Интересует такая тема. Мы применяем в заговорах обращение к славянским эгрегорам. А я же так понимаю, что эти ребята любят э, всякие жертвоприношения. Не обязательно человеческие, но всё же. Хотелось бы поподробнее об этом. Кому, что, сколько, э, только то, что, если указано в ритуальной части заговора, или что-то неплохо бы от себя добавить для усиления их заинтересованности. Не люблю вот так вот от себя что-то добавлять. Я думаю, что то, то что в ритуалах указано, этого достаточно. И очень часто, ну, в крайнем случае, зажгите свечку дополнительно. Вот. Это как бескровная жертва Богу будет. Потому что вот так вот прям включаться вот в это дело, чтобы поднимать капище, что, как? я думаю, что этого достаточно, раз оно работает и никаких побочных эффектов нет значит этого достаточно потому что точно знаю, что когда кому-то чего-то не хватает они это берут у меня друзья у себя на даче организовали в нескольких деревьях значит, вполне плодовых. Но они изначально не знали, что они плодовые. Вот. А потом, значит, организовали там, как они её называют, богорощи, вот. рощу духов, и начали их там прикармливать. Вот. Духам это понравилось быстренько. Вот. И в один из последних разов, когда мы там отмечали какой-то праздник Колеса Года, Вот, то есть, они реально требовали и мяса, и крови, и чего только они не требовали. Вот, было забавно. Ну, не капище, но, например, еду там какую-то или что-то. Ну, опять-таки, Артём, это вот нужно, это реально нужно включаться вот в это. А, кому, когда, куда. Просто так еду куда? На подоконнике? На подоконнике это домовому. Я думаю, что нет, свечки достаточно. В нашей системе вот, ну, как бы, это не принято. Есть разные системы, и там, да, бывают всякие ритуалы, конкретно там одному божеству одно, другому божеству другое. Во, нас прибывает у нас новенькие все равно что-то маловато сегодня у нас <coughs> ну что все вопросы у нас закончились у нас сегодня с вами последнее занятие вот группа у нас остается в фейсбуке живая туда можно писать будет если кто с чем столкнулся как обычно бывает да пока курс идет вроде вопросов нету как только закончился мастера рядом нету сразу куча вопросов а как то а как это для этого мы группу оставляем там можно делиться заговорами кто что нашел я там буду еще неделю отвечать на все что вы меня там накидали вот комментировать я все долги помню все посты найду неотвеченные. Так что за этим следите. Буду очень благодарна вам за отзывы. Если кто-нибудь что-нибудь напишет, можно в личку, если неудобно так где-то. вот Знаете, в каком формате? <coughs> чего ожидали, что получили, и чего не получили от курса. То есть, чего хотели от курса, что на нём получили, и чего не получили, но хотелось. Летом будет курс «Практическая магия» у ESET, она обещала моим ученикам хорошую скидку, так что, надеюсь, летом увидимся. Курс у нас трехдневный, пятница, вечер, суббота и воскресенье, ну так, воскресенье не допоздна, до вечера. Сколько стоит вообще курс? Я сейчас, ребятки, не скажу по ценам, вот прям точно. К сожалению, не помню, сколько было в прошлом году. По-моему, около 12, по-моему. Ну вот не буду врать. Курс обычно проходит недалеко от... Сейчас я календарь открою. Недалеко от Ивана Купала. То есть, когда прям попадает Ивана Купала на выходные, то, конечно, приурочивают. Навер... Это первые числа июля, насколько я помню. Вот, то есть, ну вот у нас получается третье, четвертое, 5 это у нас первые выходные. Может быть, вот где-то так примерно и будет. Дату еще не утвердили, пока утверждена только энергия эмоций тоже очень хороший тренинг про прокачку энергий. Вот. А, обычно происходит этот курс, я правда не знаю, какой дом будет а, в этом году у наших учителей преподавателей вот но обычно этот тренинг с проживанием, то есть дом в Подмосковье у них обычно очень большой, с 3 июля, ИСЭД сказала, вот-вот, значит, да, 3, 4, 5 июля. Вот, и там как бы у них обычно есть там или подвал, или какой-нибудь чердак, то есть где много места, ну подвал в смысле, знаете, где обычно делают этот тренажерный зал или что-то такое, они там же вот ведут этот тренинг, то есть где когда много народу, вот. И там можно, да, обычно куча матрасов, одеял, подушек, то есть можно себе организовать спальные места, то есть обычно никто по сути не уезжает вот на, на ночь, поэтому можно приезжать вот кто из других городов таким образом, вот, и как бы в это воскресенье уже вечером уезжать. Сюша, делала заговор на очарование на воду то что ты в фейсбуке давала большой такой потом сделала расклад на четыре карты что находится внутри высшая причина первая позиция императрица перевернутая а в четвертой позиции то что несет для меня дамы пентакли перевернутые я пить не стала вылила в цветок правильно сделала Что-то ты э, смотри, Ирин. Причём получается, то вот если императрицу перевернуть обратно в прямую, и даму пентаклей тоже, то, в общем-то, хорошо. То есть, э, возможно, добавила, знаешь, какой-то отсебятины. Мы же э, намерение отправляем параллельно вместе с заговором, Вот, это про что я говорила там на прошлом или на позапрошлом занятии, когда мы э, вкладываем туда же, в эту замагиченную вещь, когда мы её заговариваем, какие-нибудь свои страхи, сомнения, то есть, а вдруг не получится, а, что я имею в виду, когда говорю там очарование, а что я имею в виду, я вообще себя считаю красивой или не считаю. То есть, вот это вот всё мы туда же можем и вложить. Поэтому делаем как не для себя, вот, абсолютно отстранившись, С намерением таким, что не получится, не может. Получится всё самое-самое хорошее. У меня тут собака вздыхает сзади. Громко и вслух. Так, 5 марта, полнолуние. Может, какой важнючий заговор? Евгения, я как-то к лунной магии так... Ну, я далека от неё, поэтому... Можете посмотреть, что нужно там на полнолуние делать. У меня 5 марта у дочери день рождения, мне будет чем заняться. Так, и литературу по травам может быть заговорами, когда траву собираешь. Ой, я сама жду вот какого-нибудь занятия, значит, когда мне приведут учителя уже на эту тему по травам. Я сама толком не умею их нормально собирать, конечно, очень хочется, не хватает этого. Так, рассылку э, про курс сделаю, курс пока только очный, да, да можно и сейчас подать, в общем-то вас внесут э, в резерв и потом будут обзванивать всех. я думала приведение приведение и я что-то не видела вопроса сверху какого-то что ли так она не заряжены колоды смотреть смысла нет совсем нет совсем а, незаряженная колода работает через ваш личный поток Вот э, насколько мы смогли отстраниться, насколько э, непредвзято к этому относимся. То есть, по сути, она считывает просто вот, ну, с подсознания. Если мы сильно зажаты и поток через себя не пропускаем, вот, по сути, все наши там подозрения вылезут. Зато знаете, как будет совпадать? «Ой, я правда так и думала». «Ой, ну надо же, я и правда этого боюсь». Это не про истину. Так, около Коломны есть очень хороший пансионат, отель Олимп. Там постоянно тренинги, и конференции проходят, место живописное, речка, лес, много просторных залов. Спасибо, Светлана, я посмотрю, что это такое. Такие места всегда важны и нужны. Но обычно и сет, чтобы... они обычно проводят у себя дома. Просто вот ну, до этого всегда дома были вот именно такие прям подходящие, всегда было много места. А вот в этом году, я так понимаю, они тот же самый снимать не будут, я просто не знаю, какой еще. Императрицу можно было бы переспросить. Ну да, можно. Собака подала звук. Я... А, все, я поняла. Да, это про собаку. Я туда-сюда мотала и запуталась в них. Она ещё лает во сне. Потом просыпается и забывает, как это делать. Мужу привет. От подселенцев. Оран. Так, если я делала оберег по фото, и как-то сомневаюсь теперь. По картам. Звезда. Прямая. Дама. пентаклей Перевёрнутая четверка так сейчас это первая звезда дамы пентаклей перевернутая вторая третья четверка пентаклей десятка пентаклей перевернутая даму пентаклей переспросите евгения правда ли она перевернутая вот а так по сути ну нормально и Можно уничтожить, конечно, просто сжигаете и всё, и делаете новый, пока не научитесь. Звезда тоже перевёрнутая? но тогда да. Тогда не очень. А какие ещё источники силы, кроме а, воспоминаний всяких непрожитых, можно использовать? В смысле для раскачки себя перед а, верчением воронки. Mm -hmm. Артем, я вообще против э, эмоций для старта, потому что э, нужно иметь хороший навык для того, чтобы эмоцию вот например там злость э, как ее вернуть вот в ее э, базовую изначальную форму в ярость. Ярость это у нас чистая энергия и её можно использовать именно как энергию то есть ярость нам дана на для преодоления препятствия одеваться то куда черпаем силы из пространства мы когда смотрите пока мы тащимся на своих эмоциях мы так и будем тащиться на своих эмоциях Когда мы в пространство заявляем, что мне мало энергии, и Грегор нас начинает кормить. Нас переводят на новый уровень. Помните, я говорила, когда мы устаём, когда мы сильно тратимся, это запрос в пространство на апгрейд. То есть значит, нас переведут на новый уровень, и нам будет хватать энергии. Воронка она крутится сама и автоматически. То есть можно просто работать. И даже когда, вот в том-то и дело, что мы когда стартуем с эмоций, нам потом сложно от них уже избавиться, и получается, что мы эти же эмоции вкладываем туда, в замагичную вещь. А это очень нехорошо. То есть работать нужно из состояния отстранения, отстранённости. Для тарологов можете вспомнить карту Папессы. Вот... Она какая? Она абсолютно непредвзятая. Вообще ни разу. То есть она вот выдала истину и, собственно, всё. Да, правда вот такая. И что ты теперь будешь с этим делать? Леночка, тебе а, писали, Галина не может попасть. Не знаю, уже попала или нет на вебинар, случайно удалила письмо. Так, забавный способ, загнёшься или прогрейдишься. Но это однозначно. Спасибо, Лен. Ну что, Всё, вопросов нету, можем начинать. А можно созвониться с тобой по поводу проверки чтения? Ты говорила ещё в конце курса послушать. Да, конечно. Кого нужно прослушать, пишите мне, найдём время, состыкуемся, и это что-нибудь вам расскажу полезного, хорошего. пожалуйста так, как обычно начну новый файлик тогда